Глава восемнадцатая. Утро новой жизни. Окончательно стемнело. Голоса боевиков, находившихся на тропе, были хорошо слышны. Казалось, до них не больше ста метров. Мы старались говорить шепотом и не кашлять, хотя в горле першило от пыли и трухи, которой мы наглотались, пока ползли. Со стороны лагеря было много шума. Короткая очередь из тяжелого пулемета, звуки моторов лодок, то подъезжавших, то покидающих лагерь. Бандитам явно было не скучно. Появилась возможность перевести дух и подвести итоги. Главное, мы были живы, и мы были на свободе. А вот воды с собой оказалось всего поллитра Выяснилось, что... Выскакивая из палатки, Костя схватил первую попавшуюся бутылку с водой, наполненную только на треть. Пулемет он схватить не забыл, но поскольку тот был очень тяжелый, трезво взвесив шансы, выбросил его по дороге в кусты. По крайней мере, из него нам в спину не стреляли. Обсудили, что будем делать дальше. Высокая влажность и роса скроют наши следы, искать нас в джунглях вряд ли кто-то решится. На юге от нас были изредка слышны звуки моторных лодок. Скорее всего, там была протока. Если бандиты оставили засады на тропе, то пройти между ними можно только в темноте. Но в то же время двигаться в джунглях ночью – нечто из области фантастики. Что-то неприятно упиралось в спину. Я выкопал это из земли и передал Косте посмотреть. Предположили, что это кости обезьяны. Я долго вырывал их из-под спины, пока не стало достаточно удобно лежать. Пригодился и полиэтиленовый пакет, один из которых я сунул себе в карман еще в палатке. Его я положил под голову. Перед сном я поблагодарил Бога и попросил оградить нас от всякой твари, которой кишат джунгли. Мы решили отлежаться в джунглях до следующего вечера. Было немного душно из-за повышенной влажности, Но все это было ничто по сравнению с пьянящим воздухом свободы. Уснули мы быстро, но пробуждение наступило раньше, чем нам хотелось. Раздался пронзительный вопль. Было темно, и создавалось ощущение, что кричала птица. Прислушавшись, мы поняли, что это все-таки не птица. Похоже на то, что кто-то бегал по тропе взад-вперед, периодически вскрикивая. также отметили странную закономерность. Так же, как и вчера, когда боевики бегали по тропе, источник этого опля как бы натыкался на какое-то препятствие, разворачивался и бежал обратно. Все это продолжалось минут пятнадцать и стихло так же внезапно, как и началось. Быть может, это была попытка заставить нас как-то обнаружить себя? Полежав еще немного, Мы опять заснули. Проснулись от звука моторной лодки. Было уже светло, но солнце еще не поднялось над джунглями. Лодка пристала к берегу на востоке от нашего убежища. Сначала мы слышали много голосов и предположили, что привезли смену для постов на тропе. Но потом стало слышно, что в лодку что-то загружают. Вскоре взревел мотор, и лодка отчалила. Затем, часа через два, вернулась опять. В нее что-то снова загрузили, и она опять ушла. Мы предположили, что лагерь, находящийся на востоке от нас, так сворачивается, как и основной, и, возможно, наш побег явился катализатором переноса лагеря в другое место. В любом случае, нам это было на руку. Мы надеялись, что бандиты уедут сегодня. Но наступил полдень, а голоса в лагере все еще были слышны. Радовало то, что нас, похоже, никто не искал. Не было слышно и голосов на тропе. Мы с Костей обсудили дальнейшие действия. Нужно пробираться куда-то, где есть военные или полицейские силы, не попадаясь на глаза местным, которые, скорее всего, уже были предупреждены о нашем побеге. Если нас увидят, лучшее, на что мы могли надеяться – Это что нас продадут в банду, которая будет более сговорчива в плане суммы нашего выкупа. Нам необходимо было двигаться практически незаметно. Вспомнились тренировочные выходы со спецназом в районе станицы Шолоховской. Там приходилось идти, а потом убежать несколько дней, чтобы добраться до места сбора. А карты были старые, многих ориентиров уже не было. Мы тогда уложились впритык. Только сейчас, в нашем случае, ни на какую экстренную эвакуацию и помощь надеяться не приходилось. Мы прикинули возможные направления движения. Порт Харкорт находился на севере, но идти к нему, во-первых, мимо основного лагеря, во-вторых, нас, скорее всего, ждут именно в том направлении. На юге – океан и нефтяные платформы. В связи с угрозой нападения на них, там должно находиться большое количество военных катеров. Решили попробовать идти на юг. Возникал только вопрос, как передвигаться. Прошедшая ночь ясно дала понять, что по джунглям в темноте не пройти. Пересекать же тропы или протоки в светлое время суток было довольно рискованно. Решили ближе к вечеру пойти к тропе и пересечь ее в сумерках. а дальше действовать в зависимости от ситуации. Человек предполагает, а Господь располагает. Около трех часов дня разразился тропический ливень. Мы решили начать двигаться прямо сейчас, это было нам на руку. Местное население предпочитает укрываться от дождя, а его звук хорошо скрадывал наше движение. Направление было выбрано заранее, еще утром, когда светило солнце. Идти до тропы оказалось недалеко. Через каких-то полчаса мы уже были на ней. За ней никакой протоки не было, а только такой же водоем, через который мы бежали вчера. Отличало его лишь то, что мангровые корни здесь были без растительности, и посреди этого подсохшего водоема змейкой струился ручеек, явно не природного происхождения. Я понял, наконец, что мне это напоминает. Похоже, здесь таскают лодки, — тихо сказал я Косте, когда мы вышли практически на середину этого подсохшего водоема. Тут же боковым зрением я заметил справа впереди синий транец моторной лодки и спины людей в камуфляже, которые ее толкали. Дождь практически прекратился, и мы живописно торчали посреди этого болота. Бог миловал, нас никто не заметил. Пригнувшись, мы ринулись влево к мангровым корням и, упав в грязь, ужами поползли вглубь. Первое, что я сделал, измазался грязью с ног до головы, поскольку мои белые штаны были далеко не лучшим средством маскировки. Проблематично было с костяными кроссовками. Они были белыми, грязь к ним особо не приставала, так что они ярко выделялись на фоне черной грязи. Ползти среди корней было очень сложно. Росли они достаточно часто, и приходилось сначала тщательно высматривать путь, а уже потом ползти. Мы старались как можно быстрее уйти из зоны видимости, благо скользить по мокрой грязи было легко. Приходилось только искать опору для ног, чтобы оттолкнуться, но так как корни росли очень часто, то больших проблем мы все-таки не испытывали. Слева от нас, в метрах в пятидесяти, виднелась опушка джунглей. Справа метрах в ста слышались разговор боевиков, звук открытия банки консервов и приглушенный радиоприемник на фоне. Было трудно понять, что ждет нас впереди. Создавалось впечатление, что опушка джунглей, с которой изредка доносились голоса, связана тропой с тем местом, где сидели боевики. И эта тропа находится прямо перед нами. В любом случае надо было искать укрытие. К тому же вода у нас практически закончилась, и нужно было подумать, где ее пополнить. Впереди были поросшие зеленью мангры, они казались более надежным укрытием, чем то место, где мы с Костей сейчас ползали. Минут через сорок мы услышали, как боевики погрузились в лодку и уехали, но человек пять остался. Мне даже показалось, что среди отъезжавших Я слышал голос Харрисона. Костя нервничал, что нам не удастся пробраться незамеченными между позицией боевиков и лагерем в джунглях. Я возразил. Наши деды в годы Великой Отечественной войны умудрялись проползти по минным полям между двумя фрицами, а нам, слава богу, повезло, минных полей тут нет. Отдохнуть... Можно будет только, когда оставим позади опушку и пост боевиков. Похоже, начался прилив. Нам навстречу двигались струйки воды, и через некоторое время мы почти плыли. Передвигаться было легче, но вся моя грязевая маскировка быстро смылась, и надо было быстрее добираться до каких-нибудь зарослей. Благо, из прямой видимости нам уже удалось уползти. Мангры жили своей жизнью, причем жизнью очень громкой. Раздавались чавканье, хлюпанье, щелканье, хруст и какие-то металлические звуки. Казалось, что кто-то рядом передергивает затвор у автомата. Сначала это нас напрягало. Казалось, что кто-то идет и даже брецает оружием, но потом постепенно мы к ним привыкли. Наконец-то нам удалось добраться до зеленой зоны мангров, но ползти здесь было гораздо сложнее. Петли корней были очень тесными и низкими, а высокая поросль качалась, если ее задеть, и могла выдать наше местонахождение. Мы двигались как можно медленнее, осторожнее. Голоса слышались уже на одном уровне с нами. Вода поднялась сантиметров на десять. С одной стороны, это обстоятельство способствовало нашей маскировке, с другой проползать в хитросплетение корней приходилось на спидне ныряя в воду с головой. Все чаще приходилось останавливаться, планируя свой путь. Казалось, мангры становились все более непроходимыми. Вскоре под корнями уже невозможно было проползти. Пришлось подниматься на ноги. Пригнувшись, мы перелезали через корни. Тут нам открылась новая проблема, с которой пришлось столкнуться еще на службе. во время отработки, высадки из воды на корабли. Вода, набравшаяся в штанины, при подъеме ноги, начинала стекать, создавая шум, нехарактерный для мангр. Штанины пришлось закатать и периодически поправлять их, чтобы не зачерпывать воду. Скорость нашего передвижения сократилась еще больше. Послышался шум приближающегося мотора. Где-то впереди и справа Моторная лодка шла в направлении поста боевиков. Судя по звуку двигателя, она петляла и вскоре пронеслась метрах в двадцати от нас. Возле позиции боевиков лодка остановилась, и было слышно, как ее перетаскивают через сушу и дальше по каналу, который мы видели, когда перебегали через водоем в лагерь слева от нас. Мы лежали, не шевелясь, и молились, чтобы наши следы по грязи уже размыло. Удача не отвернулась от нас и на этот раз. Голоса толкавших лодку боевиков постепенно затихли, и вскоре они послышались в лагере слева от нас. Можно было идти дальше. Солнце начинало ползти вниз, а жажда напоминала о себе. Далеко впереди, справа и слева, периодически слышался рев моторных лодок. Одно из них было хорошо слышно, когда она отплыла от лагеря слева. И по дуге, дважды сбавляя скорость, прошла вправо и остановилась. Для нас это могло означать только одно. Кольцо, которое мы сейчас проползаем на пузе, не единственное. Впереди нас... гарантированно ждали другие препятствия.